И гофрированная зелень вод отливала глазурью. На конце белесой кильваторной струи мелькнула серая щучка спрюэнса. Вдали, бесстыдно сверкая травянистой зеленью, расплылись скалистые острова, очарченные белесой каймой прибоя. Будто мертвые тела, обведенные мелом. Я сжал зубы. Я с вас дам. Так вас дам, что мало не покажется.